клизмы и клистиры. Самоотравление, боязнь трупного яда, публичные клизмы, расширители для заднего прохода и пастухи ануса. В мире есть груша для клизмы весом 400 кг. Вы не ослышались. Это бронзовая статуя в российском городе курорте Железноводске, где в числе прочего проводится и процедура очищения кишечника. Клизма имеет длину около 1,2 метра, одержит её три херувимчика со взглядами устремлёнными ввысь. Будто бы они приглашают чьи-то ягодицы с небес на землю к клистиру. Нет ли тут оскорбления чувств верующих? Это прекрасная эмблема многовековой страсти человечества к клизмам. В незапамятных времён люди интересовались деятельностью кишечника. Врачи всех исторических периодов бились с коварным врагом запором, и главным оружием в их руках была клизма. Конечно, запор это очень неприятная проблема, с которой никому не хочется сталкиваться, однако клизмы считались способом лечения не только при задержке стула. Английское слово enema, обозначающее клизму, происходит от греческого глагола вводить. Сохранилась эта этимология и в латинском варианте. В 17 веке стал использоваться чуть более благозвучный слово клистир от греческого мыть. В истории человечества бывали клизмы с самыми разными веществами: водой, травяными настоями, молоком, мелассой, скипидаром, мёдом, пивом, мылом, вином и маслом. Что же ими лечили? Всё что угодно: туберкулёз, водянку, грыжи, аппендицит, депрессию, истощение, головные боли. От сумосорта принадлежит легендарная фраза: "Задница голову лечит". Ожирение, вялость, нарушение дыхания, лихорадки, сексуальные проблемы, последствия утопления, кровохарканье. Может показаться, что именно в заднем проходе люди искали истоки человеческого здоровья, которое можно обновить путём обычной клизмы. Системы для клизм сначала были совсем простыми. Применялись выдолбленные тыквы, трубчатые кости или мочевые пузыри животных. Специально обученные люди играли роль вдувальщиков. Они справляли целебные растворы в ихне сладкий путь, вдувая их ртом. Позднее появились более сложные системы: изящные клистирные шприцы из металла и слоновой кости, длиной до 30 см или стулья, где жидкость через дырку направлялась вверх. Большинство из нас лучше знакомы с резиновые ёмкости с гибкими трубками или просто резиновые игрушки, производящиеся по сей день. Ассортимент целительных веществ и прочих жидкостей для введения в клизму был огромен. Применяли как великие гении, так и прославленные негодяи. Гитлер, чтобы очистить себя и избавиться от лишнего веса, пользовался чаем из ромашки, как вы догадываетесь, совсем не для питья. Откуда же берется такая любовь к клизмам? Самоотравление – это не когда вы допиваете восьмую кружку пива. Популярность клизм в основном строится на теории самоотравления или аутоинтоксикации, согласно которой кал человека содержит в себе токсины и вредные вещества. Сегодня мы знаем, что наш кишечник вообще-то не отравляет своего хозяина, однако на то, чтобы понять это, у человечества ушло несколько тысяч лет. У древних египтян было понятие вдв гнилостный элемент, содержащийся в испражнениях и способный вызывать болезни. Именно от него египтяне, по свидетельству Геродота, в V век до нашей эры избавлялись 3 дня в месяц посредством клизм и рвоты. Гиппократ примерно в то же время вроде бы утверждал, что заболевания берутся от испарений, которые производят непереваренные еда в кишечнике. Во 2 столетии Гален считал, что телесные жидкости при определённых условиях начинают загнивать, а удаление их с калом помогает здоровью. Позднее существовала теория, гласившая, что такие продукты гниения могут находиться в воздухе и способны вызывать различные заболевания. Предполагалось, что эти миазмы исходят не только из содержимого кишечника, но также из пахучих болот или гниющих растений. Миазмы, которые часто называли дурным или скверным воздухом, считались причиной многих заразных заболеваний, включая холеру и бубонную чуму. Это поверье сохранялось веками. В романе Джейн Эйр Тиф, убивший половину сирот в приюте, возник из-за ядовитых туманов и рождаемых туманами болезней. Героине маленького дома в прериях, матушка Инглс, предупреждает Па, чтобы он не ел арбуз, который рос на сыром ночном воздухе и может быть причиной лихорадки и озноба, то есть малярии, что и значит по-итальянски плохой воздух, от которых мучаются поселенцы. Па всё же съел арбуз и выжил. Неудивительно, Что запор рассматривали как вероятный источник загрязнения человеческого тела, поскольку экскременты вызывают отвращение и подавляющее большинство людей, и при этом выходят из нас. Легко вообразить, что кал сам по себе ядовит. Если же он дольше нужного остаётся в кишечнике и реже нужного выходит наружу, логично решить, что токсины попадают внутрь организма. Гнилостные вещества всасываются в кровь, вызывают лихорадку, гноение, помешательство, кровотечения, мировые войны, вторжение инопланетян. Дальше додумайте сами. В 18 веке Иоганн Кемп провозгласил, что все болезни человека связаны с каловыми конкриментами, то есть с твёрдым и обезвоженным калом, забивающим кишечник. Поэтому быстренько удалив его при помощи клизм, можно снизить вероятность болезни. Ну, так он в теории. В 19 веке истерический страх перед трупными ядами, птомоинами, ещё усилил веру в то, что содержимое кишечника имеет чуть ли не дьявольское происхождение. На самом деле птамоины, путрисцин и кодаверин, звучат вкусно. Это просто вещества, вызывающие неприятный запах при гниении, однако им приписывали способность вызывать серьёзные заболевания. Считалось, что микроорганизмы в кишечнике занимаются поглощением органических веществ, а птамоины, от греческого «птома», «труппадаль», являются побочным продуктом их деятельности. Эти вещества считали ответственными за любые болезни, связанные с пищей, причём не только за пищевые отравления, причины которых они разумеются тоже не являются. Предполагалось, что патомины образуются в экскрементах при запоре, самоотравление наносит новый удар. Люди всерьёз боялись заболеть из-за того, что в действительности является результатом обычного физиологического процесса. И если ужасная грязь является причиной болезней, в каком-то смысле это действительно так. Для профилактики надо хорошенько очистить кишечник из мути. Небольшая проблемка заключается лишь в том, что теория патомоинов изначально ошибочна. В действительности пищевые отравления вызываются не патомоинами, а бактериями и их токсинами. Мытьё рук отлично подходит для профилактики, а вот очищение кишечника нет. Кроме теории аутоинтоксикации, не будем забывать об уже знакомой нам теории телесных жидкостей. В веками лечение от всех болезней строилось по принципу вызови рвоту, очисти кишечник, отвори кровь, особенно, конечно, для удаления избытков чёрной желчи, главного источника меланхолии. А чёрную желчь выводили через анус. Любовь к клизмам среди публики была настолько сильной, что её даже высмеивает Мольер в мнимом больном, 1673 год. Когда доктор в этой пьесе сначала спрашивают, чем лечить водянку, потом лёгочные болезни, потом хронические заболевания, он каждый раз отвечает на чём-то вроде латыни: клистерум вставляры, постная кровь пускары, а затем пургары. То есть клизма, кровопускание, рвотная, затем повторить. Эта сцена со злой иронией показывает ограниченность тогдашней медицины и один из её методов, слишком долго игравший роль средства от всех болезней чемпионы по анальным видам спорта. Для древних египтян вопросы здоровья и пищеварения были так важны, что клизма стала неотъемлемой частью их жизни. В текстах 1600-1550 годов до нашей эры описаны клистиры и то, как фараонов лечили особые слуги, носившие гордое имя пастухов Ануса. Сейчас это кажется смешным, однако в древнем Египте к правильному функционированию прямой кишки относились более чем серьёзно. Гиппократ применял клизму для лечения жестокой лихорадки или перемежающейся лихорадки при малярии. Если же обычная клизма не работала, больного следовало прочистить кипячёным ослиным молоком. Гален во 2 веке нашей эры описывает лечение дам с кровохарканьем. Помимо растираний и опиума, он использовал остроконечную клизму. Ай. В Средние века клизма впервые стала сюжетом для художников. На гравюре XV века изображено, как Гален льёт жидкость через воронку в чьей-то зад, в то время как зрители с интересом топчутся вокруг. Рядом то ли воет, то ли заливается смехом собака. Клизмы были очень модны во Франции XV-XVI веков, возможно, потому, что их очень любили королевские особы. Людовик XIV, по слухам, получил за жизнь свыше двух тысяч клизм. Еще раз, двух тысяч. На пике их популярности клизмами пользовались аж три раза в сутки, чтобы поддерживать здоровье. Эта процедура была в ту пору совершенно заурядной, как показывает пример герцогини Бургундской. Ее слуга ставил ей клизму, залезая под юбку в присутствии короля. При этом она, конечно, была пристойно прикрыта одеждой. Можно только порадоваться, что никто из нас не находился при королевском дворе Людовика XIV, и уж тем более не был одним из слуг, делавших клизмы, даже если эти клизмы были украшены драгоценными прибамбасами. Клизма сделай сам. В конце XIX века тогдашние дельцы стали эксплуатировать человеческий страх перед самоотравлением, предлагая для лечения самую разную продукцию. Алхимия Бертон Джеймсон продавал свой мощный очиститель кишечника и подковообразные фонтанчики для внутренностей, стращая клиентов всасыванием ядов из источников вредителей внутри кишечника. Пациентов, решившихся на лечение, привязывали ремнями к столу с регулируемым наклоном, у которого поднимали или опускали головной конец, дабы содержимое желудочно-кишечного тракта перемещалось в правильном направлении. Не будем забывать и об устройстве доктора Янга, работавшем как бы, ну, по другому принципу. Его самоудерживающиеся ректальные расширители представляли собой короткие фаллоимитаторы разных размеров, которыми следовало лечить запоры и геморрой. Ибо ничто так не снимает боли при геморрое, как засовывание себе резинового дилдо в задний проход. Это была лишь краткая прелюдия Перед рассказом о докторе Шарле Тиреле, которого можно назвать королём шарлатанов лечивших запоры. Он рассказывал о себе следующее. Прежде чем начать карьеру врача, он якобы путешествовал по экзотическим местам вроде Новой Зеландии, Южной Африки и Дальнего Востока. Там он обедал с местными уроженцами и переболел лихорадкой джунглей, малярией, тифом, а также дизентерией. Также одно время он был парализован после огнестрельного ранения, полученного в Индии. Однако после того, как в 1880 году его парализовало уже второй раз по неизвестной причине, Тирель начал лечиться клизмами. Он прочёл трактат какого-то врача, славившего преимущества клистира. Длительное самолечение и исцеление от паралича привели его к настоящему хм, анальному прозрению. Тирель открыл в Нью-Йорке гигиенический институт и провозгласил: "Есть лишь одна причина болезней. Конечно же, это был запор. Клизмы придут на помощь". Раздаётся звук фанфар. Развивая древние теории самоотравления, Тирель полагал, что эпилептические припадки, боли в суставах, холера и дизентерия связаны с миазмами, образующимися при гниении в кишечнике, поэтому для их устранения необходимы крайние меры. Большинство клизм тех времён представляли собой резиновые ёмкости, из которых жидкость под действием силы тяжести текла по трубке в наконечник, введённый в задний проход пациента. Последний в свою очередь находился в положении лёжа. Однако изобретение Tirelli JBL Cascade отличалось от обычной клизмы. Под слоганами "Наслаждение, красота, жизнь" (Joy, Beauty, Life), сокращённый JBL И душ для внутренностей продавалась здоровенная резиновая бутыль ёмкостью 5 квартов, то есть около 4,7 л. По центру был расположен носик, и любитель здорового образа жизни должен был сесть сверху, чтобы сдавить резервуар своим весом и омыться внутри. Тирель рекомендовал использовать клизму до 4 раз в неделю и активно продвигал продукт, цитируя рассказы восторженных клиентов. Так, одна дама при пожаре в своём доме спасла единственную вещь клизму Каскад. Хотелось бы верить, что детей в доме не было. Другой джентльмен презентовал Каскад своей дочери на свадьбу. Что ж, с любовью и очень по-деловому. К сожалению, сейчас в отделе свадебных подарков такую клизму уже не купишь. Позднее, уже в 20-м столетии, врач немецкого происхождения Макс Герцон продолжил традицию применения клизм и сделал на ней неплохие деньги. В начале карьеры Герцну помогла от мигрени растительная диета, и по его словам, она же помогла от обострения кожного туберкулёза. Он решил, что в болезнях виноваты вещества, загрязняющие окружающую среду. В 1920-х годах он объявил, что рак излечим, а для здоровья нужны овощные соки, витамины, ферменты поджелудочной железы, клизмы с кофе и касторовым маслом, плюс ректальное введение газообразного озона. Как же работают клизмы с кофе? Но они очищают печень. На самом деле нет. Герцен умер при загадочных обстоятельствах. По мнению дочери, доктора отравили его мышьяком. Однако институт Герцена и по сей день рекламирует его принципы, а в эффективность клизм с кофе до сих пор верит множество людей. Хотите, чтобы бодрящая чашка кофе заполнила вас до самых краёв? Жалко, что такого нет в меню Starbucks. Клизмы сегодня почти в заднице. Самоотравление оказалось живучим понятием. Сегодня, игнорируя науку и факты, многие люди продолжают использовать колонотерапию для детоксикации. Так как при запоре клизмы действительно могут работать, хотя зачастую и не лечат его причину, они теперь являются частью медицинского арсенала и применяются во всех уголках мира. Жидкость и лекарственные вещества хорошо всасываются в прямой кишке и толстом кишечнике, что позволяет использовать препараты в виде ректальных суппозиториев. Главное, что изменилось сегодня, то зачем мы официально применяем клизмы. Концепция гуморальной медицины с ее принципами «отвори кровь, вызови рвоту, поставь клизму» больше не считается сколько-либо научным способом при лечении болезней, поскольку у нас появилось более внятное понимание их причин. Страх перед патогенами оказался вытеснен из общественного сознания. Большинство здоровых людей понимают, что пищевые отравления возникают из-за патогенов, таких как сальмонелла и кишечная палочка. В 1912 году доктор Артур Крамп опубликовал в журнале Американской медицинской ассоциации статью с резкой критикой Тиреля и его каскада. Оказалось, что утверждения о профессионализме Тиреля исходили не от медиков, а от производителей нетрадиционных лекарств или же были приписаны уже умершим врачам. Тирель при основании гигиенического института называл себя доктором, однако он получил эту степень лишь много позже, когда ему было за 50, и то в сомнительном институте траволечения. Не в Гарварде, короче. В 1919 году в том же издании Вольтер Альварес развенчал теорию самоотравлений раз и навсегда. Он обрушился с критикой на врачей, которые забывали о повышенном артериальном давлении, опухолях хрямки и заболеваниях почек, фиксируя только на запоре как причине всех бед. Альварес отметил, что кишечная стенка это не открытая дверь для токсинов, и флора кишечника приносит пользу, а совсем не вред. Врачу, по его словам, нужно прислушиваться к голосу разума, прежде чем заражать пациента страхом и не прислушиваться к тем хирургам, которые вечно готовы отрезать кусок кишечника. Но и после всего этого на идее избавления от токсинов и очищения через кишечник зарабатываются миллиарды долларов. Благодаря сарафанному радио, рекомендациям и прекрасной системе маркетинга. Можно сказать, что кишечник по-прежнему занимает ум человечества, как и тысячи лет назад. Идея Герзона о применении кофейных клизм для лечения рака также активно эксплуатируется специалистами по альтернативной медицине. Хотя исследование национальных институтов здравоохранения США убедительно показало, при использовании обычной химиотерапии больные раком поджелудочной железы живут дольше. Тем не менее, поклонники кофейных клизм будут существовать всегда. Только, пожалуйста, во имя Гиппократа, не вливайте себе в прямую кишку кипящий кофе.